Удивительный остров Я лежу в плетеном шезлонге, видимо, на палубе. Перед глазами ограждения, а за ними в серых волнах что-то блестит, Летающие рыбы. Зачем я сел на пароход? Этого я, как ни странно, не могу припомнить. Один я или с кем-нибудь, тоже словно в туманной дымке. Туман. Морская даль тонет в тумане. Мне лень шевелиться, но я хочу узнать, что за той дымкой. И тут, словно созданные силой моей мысли, впереди врастают очертания острова. В центре его горы, отчего он выглядит конусообразным, но виден только абрис, без каких-либо деталей. Я снова напрягаю волю, ведь один раз это сработало. Тщетно. По-прежнему одни лишь зыбкие очертания. На этот раз не получилось. Справа доносится чей-то смех. «Ха-ха-ха! Не выходит!» «Сила мысли не подействовала, да? Ха-ха-ха!» Рядом со мной в таком же шезлонге сидит старик, с виду англичанин. Лицо его, пусть и покрытое морщинами, все еще можно назвать красивым. Старик одет по моде XVIII века — словно сошел с картины Хогарта. На нем шляпа, обшитая серебристым галуном, вышитый жилет и панталоны чуть ниже колен. Волосы соломенного цвета падают на плечи, только они не настоящие. Это парик, еще и присыпанный чем-то вроде муки. От удивления я ничего не могу ответить. «Возьмите мою подзорную трубу, через нее хорошо видно». И старик с недоброй ухмылкой протягивает мне старую подзорную трубу, похожую на музейный экспонат. О, сэнкс! Я непроизвольно перешел на английский. Старик же, продолжая говорить на безупречном японском, махнул в сторону острова рукой, и из-под манжеты выглянули похожие на пену кружева. «Остров называется Санрап, он достоин внимания». Наш пароход простоит здесь дней 5-6, так что обязательно съездите на экскурсию. Там есть и университет, и храм. Особенно интересно в базарные дни, когда съезжаются жители с соседних островов. Слушая старика, я гляжу в подзорную трубу. Мне виден город на берегу. Ряды опретных домиков, ветер шевелит верхушки деревьев, высится храм. Дымка, наконец, исчезла. Теперь все видно отчетливо. Восхищенно, я направляю подзорную трубу немного выше и чуть не вскрикиваю от удивления. В безоблачное небо поднимается похожая на Фудзи гора. В этом нет ничего удивительного, но гора, насколько хватает глаз, покрыта овощами, Капусты, помидорами. Луком, редькой, репой, морковью, тыквой, огурцами, картофелем, корнями лотоса, имберем самыми разными овощами. Покрыта? Нет, она сложена из них. Овощная пирамида. Что? Что это такое? Не выпуская из рук подзорной трубы, я поворачиваюсь к старику. Только его уже нет. Лишь газета осталась на плетеном кресле. Я почувствовал, как кровь отливает от головы, и опять погрузился в тяжелое забытьё. «Ну как? Осмотрели остров?» Старик, недобро улыбаясь, сел рядом со мной. «Мы в гостинице, в необычайно большом зале, обставленном в стиле австрийского модерна. Вокруг не видно ни души. Даже из лифта, расположенного в глубине помещения, никто не выходит, и никто не заходит в него». Похоже, дела у отеля идут не слишком хорошо. Я сижу в углу на диване и курю отличную гаванскую сигару. Из горшка над моей головой свисают побеги тыквы. Между широкими, полностью скрывающими горшок листьями выглядывают желтые цветы. Да, смотрел. Сигару? Старик по-детски помотал головой и достал старинную табакерку из слоновой кости. Я видел такую в одном музее. Да уж, стариков вроде этого на Западе не найти, не говоря уже о Японии. Хорошо бы познакомить с ним Харуа Сато, то, -то он удивится. За городом сразу начинаются огороды, заметил я. Большая часть населения Санрапа выращивает овощи и мужчины, и женщины. На овощи такой большой спрос. Они торгуют жителями близлежащих островов. «Конечно, продается не все. Остатки сваливаются в большие кучи. Вы, наверное, видели гору высотой тысяч двадцать футов?» «Неужели это не проданные остатки, вся эта громадина?» От удивления я мог лишь хлопать глазами, а старик продолжал загадочно улыбаться. «Да, это все остатки, причем они скопились только за последние три года». А если собрать непроданное и за прежние годы, мы бы засыпали овощами весь Тихий океан. Но жители Санрапа продолжают выращивать овощи. Ни днем, ни ночью не ведают они покоя. Ха-ха-ха. Прямо сейчас, пока мы разговариваем, они трудятся, что есть сил. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Невесело усмехаясь, Старик достал носовой платок, пахнущий жасмином. Так, наверное, должен был смеяться сатана, издеваясь над людской глупостью. Я нахмурился и решил сменить тему. «Скажите, когда здесь базарные дни?» «В начале каждого месяца. Но это обычные базары, а три раза в год, в январе, апреле и сентябре, проводятся большие ярмарки, самая большая в январе». «Наверное, перед большими ярмарками на острове очень оживленно?» «Да, конечно. Каждый старается к этому времени вырастить свои овощи. В ход идут фосфатные удобрения и перегной, теплицы и даже электрический ток. Всего не перечислить. Бывает и так, что люди губят овощи, торопясь их вырастить». Да, сегодня я тоже видел, как по огороду бегал тощий мужчина с безумным лицом и кричал «Не успею! Не успею!» «Вполне возможно! Ведь скоро новогодняя ярмарка! Городские торговцы тоже с ног сбились!» «Городские торговцы?» «Да, те, кто занимается продажей овощей! Торговцы покупают овощи у деревенских жителей!» а люди, приезжающие с островов, покупают овощи у торговцев. Так здесь заведено. Наверное, я и торговца видел. Толстый такой, с черным портфелем в руках. Все приговаривал «так не пойдет, так не пойдет». А какие овощи, бойче всех, раскупают? На то воля Божья. Точно и не сказать. Каждый год по-разному. А в чем причина, неизвестно видимо лучше расходятся те что качеством получше да как сказать здесь ведь качество овощей определяют калеки почему калеки судите сами калеки в огородах не работают овощей не выращивают и потому при определении качества будут беспристрастны как в японской пословице кто с холма смотрит тот видит в восемь глаз значит видел я и калеку Мне попался слепец с бородой, он поглаживал неочищенный от земли клубень ямса и говорил «Не описать красоту этого овоща, в нем цвета и розовых лепестков и ясного неба». «Да, видимо». Слепой, разумеется, неплохо, но идеалом считается полный калека. Человек, который не видит, не слышит, лишен обоняния, не имеет ни рук, ни ног, ни зубов, ни языка. Если удастся найти такого, он становится общепризнанным авторитетом. Нынешний кандидат почти соответствует идеалу, у него сохранилось только обоняние. «Слышал, недавно ему залили ноздри жидким каучуком, однако он все же немного различает запахи». «А что же происходит, когда калеки определяют, какие овощи хороши, а какие нет?» «Ничего. Сколько бы коллеги ни ругали овощи, их все равно покупают». «Значит, все зависит от вкуса торговцев?» Торговцы покупают только овощи, на которые ждут спроса, а вот пользуются ли спросом именно хорошие овощи? Подождите, то есть на мнение коллег нельзя полагаться? Да, те, кто выращивает овощи, на него и не полагаются, но у них нет единодушия в том, что касается качества овощей. Одни, например, считают, что качество определяется питательностью, по мнению других, важнее всего вкус овоща, но и это не все. Неужели все еще сложнее? Да. Есть множество теорий, касающихся вкуса и питательных свойств. Для некоторых овощи без витаминов не питательны, другие настаивают, что питательны только те, что содержат масла, Третье что морковь ни для чего не пригодна или что везде необходима редька и так далее. Значит, есть два критерия – вкус и питательность, и в каждом еще различные вариации, правильно? вовсе нет вот вам пример некоторые придерживаются цветового критерия это деление цветов на теплые и холодные о чем говорится в введении в эстетику сторонники этого критерия требуют признать лучшими овощи теплых цветов красных и желтых от овощей холодных зеленых оттенков они нос воротят их лозунг помидоры «Или смерть?» Я действительно слышал что-то подобное от мужчины, который в одной рубашке держал речь перед грудой овощей. «Вот видите, овощи теплых цветов называют пролетарскими, но в куче перед ним были только огурцы и дыни. Наверное, он дальтоник, они ему кажутся красными». «А как же овощи холодных цветов?» Некоторые уверены, что только овощи холодных цветов и можно считать овощами. Правда, речей они не произносят, только посмеиваются, но в душе ненавидят овощи теплых цветов». «Это от малодушия?» «Нет, они не столько не хотят, сколько не могут произносить речей. От пьянства или сифилиса у них сгнили языки». Да-да, рядом с тем мужчиной в одной рубашке я видел умника в узких брюках, который, собирая тыквы, бормотал себе под нос. Опять речь завел. Сколько можно-то? Собирал он зеленые тыквы, да? Овощи таких холодных цветов называют буржуазными. И что же получается? По мнению тех, кто выращивает овощи, По мнению тех, кто выращивает овощи, все, что похоже на их собственные овощи, хорошо, а что не похоже, плохо. В этом, по крайней мере, сомнений нет. Но есть там и университет. Говорят, местные профессора читают лекции об овощах, так что отличить хорошие овощи от плохих должно быть не так уж трудно. Видите ли, профессора университета, когда речь заходит о санрабских овощах, не отличат гороха от фасоли. Впрочем, на лекциях можно узнать об овощах, существовавших до нашей эры. Какие же овощи они знают? Английский, французский, немецкий, итальянский, русский. Особой популярностью среди студентов, говорят, пользуются лекции по русской овощелогии. Непременно сходите как-нибудь в университет. Когда я в прошлый раз сюда приезжал, ходил на такую лекцию. Профессор в Пенсне, показывая старинный русский огурец в банке со спиртом, распинался... Взгляните на санрабские огурцы, все они зеленые. А вот огурцы Великой России не имеют столь примитивного цвета, их цвет совершенен, Это цвет самой жизни. О, огурцы Великой России! От избытка впечатлений я две недели не мог встать с постели. Стало быть... Стало быть, вывод напрашивается один есть ли спрос на овощ зависит от воли Божьей». «Да, но иного вывода и не сделаешь, но должен сообщить, что население этого острова поклоняется Бабрабаде». «Что за Бабраба или как его там?» «Бабрабада». «Пишется Бабрабада». «Неужели не заметили? Ну, в храме». «А». Изображение большой ящерицы с головой свиньи — это не ящерица, это правящий миром хамелеон. Сегодня многие люди кланялись его изображению, молились о том, чтобы их овощи лучше продавались. Ведь в газетах пишут, что универмаги Нью-Йорка начинают подготовку к новому сезону только после пророчества хамелеона. Дошло уже до того, что в мире больше не верят ни в Иегову, ни в Аллаха. Человечество пришло к хамелеону. В храме перед алтарем были навалены овощи. Это жертвоприношение. Санрабскому хамелеону приносят овощи, на которые был спрос в прошлом году. Но в Японии, кажется, вас зовут. Я прислушался. Действительно, меня звали. Это был гнусавый голос моего племянника, в последнее время страдавшего хроническим насморком. Я неохотно встал и протянул старику руку. — Позвольте откланяться. — Буду рад снова побеседовать. Вот моя визитная карточка. Пожав мне руку, старик, как ни в чем не бывало, протянул карточку. В центре четкими буквами значилось «Лемюэль гуливер Я, разинув рот от удивления, уставился на старика. На его правильном лице, обрамленном шевелюрой соломенного цвета, играла всегдашняя насмешливая улыбка. Однако уже мгновение спустя вместо лица старика передо мной возникла физиономия моего пятнадцатилетнего племянника. «Просят рукопись, вставай! К тебе пришли за рукописью!» Племянник тряс меня за плечо, Я проспал полчаса, пригревшись у столика с жаровней катацу На столике лежала книга «Приключения Гулливера», которую я начал читать. Пришли за рукописью. За какой? За очерком. Очерком? И тогда у меня вырвалось. Похоже, что на базаре Санрапа есть спрос и на сорную траву.